И даже покрикивала вначале, когда внук говорил ей, как все, Вита. Потом ей надоело отдёргивать ребёнка, и она отцепилась от него, так и оставшись Витой. Правда, мальчик, перестав называть её бабушкой, перестал и слушаться её. Виту это не очень беспокоило, она считала, что ребёнку необходим продых в строгой системе ледяного воспитания. А живот болел всё сильнее. Вита стелила себе на веранде, чтобы никто не слышал, как она маяется по ночам. Второй домик уже достроили, и Вита радовалась, что теперь у Лиды, когда она полностью переберётся в Москву, будет и на даче своей изолированное жильё, тем более что личные её дела вроде налаживались. Отец Мишеньки согласился наконец расписаться. ведь и он очень нравился вот только никак не могла запомнить его трудную фамилию к Грише Соколову Вита не шла решила подождать до осени когда переедут с дачи а Рост отправится в санаторий и потихоньку стала попивать обезболивающее наконец дачу заколотили Мишеньку увезли Рост уехал в санаторий Юрочка, ну как тебе ещё объяснить? И можно, и нужно переживать, но только в том случае, если результаты переживаний могут повлиять на дальнейшие события, а так это не переживание, а пережиовывание. Ну неужели непонятно? Ну вот что ты габе-габе. Давай спокойно подумаем, какие перспективы ваших отношений? Она будет приезжать, угрёмо пробормотал Юрка. Я к ней съезжу. Дальше. Поженимся, нерешительно пробормотал Юрка. Что? В твою комнату на проспекте Мира? С детками? В смелом рае и в шалаше. Расцслав Михайлович молча взглянул на него, накинул поудобней на плечи полушуйку куртку и повернул в поле. Я тебе сейчас такую виту покажу, закачаешься, обернулся он к Юрке. Ну что ты ползёшь, поспешай. Искупаться хочешь? Не хочу, ответил Юрка, хотя был полдень, стояла жара, и окунуться было бы совсем неплохо. Юрка стиснялся раздеваться при росте, тот всегда дразнил его и даже начинал щипать за салом. Гляди, девка, тебе жить, сказал Рост, и словно перехватив Юркины мысли, добавил: Я дочек спрашиваю, как вам, говорю, мой Юрка? Они плечिकांनी так поводят, он же толстый. Я говорю: "Ну, толстый-то толстый". Ну а как он вам понравился? Ну он же толстый. Кстати, покушать не надумал, а то обед скоро. Юрка плёлся за Ростом и думала в своём. Сперва всё вроде шло нормально. Шашлык купил Кростов в санатории, а на вокзале, как сел в электричку Москва-Загорск, и забрала Габин. Может, вернёмся, Расцлав Михайлович? Просто обернулся. Тупой ты, дружок, в ходум. Ну давай, воротимся. Вид-то я тебе хотел показать. В каком смысле? В прямом. Музеечек маленький неподалёку. Рост показал рукой за полем. Там баба из скифского кургана, каменная. Кто её приволок? Экскурсоводa спрашивал, не знает. Ну вылетает Авита. Жалко фотоаппарата нет. Один в один Вита, так и хочется погладить. А может, мне всё-таки пожениться с Габей? Не слушая его, пробубнил Юрка. Тфу ты, господи, я оделеон. Но ну, ведь может же получиться. При отсутствии достоверности правилом умным должна быть наибольшая вероятность, Цицерон. Смотри, когда жил, а уже понимал: всё, Юрочек, хватит, ей-богу, хватит, прекращай. Ты лучше со своей прежней женой сойди, с этой с Лидой вид упарадоешь. Не, -э потряс головой Юрка. Ну и дурак. Спокойно сказал Рост и повернул к санаторию. Что увыты? Болит, вздохнул Юрка. Здорово. Она ж не скажет.